беспредметная область или управляемая имитация обратной связи. Прежде чем мы перекинем устойчивый мостик из цифровой информационной среды к любой предметной области, соберем воедино все высказанное здесь к данному моменту в единую несложную схему. Вся информация в сети поступает от ее издателей. Каждый издатель — не обязательно владеет информацией, но может контролировать ее подачу. Вся информация в сети предполагает и собирает обратную связь, как безличную, так и персонифицированную. Вся обратная связь в той или иной мере управляема издателем. Информация не может давать непосредственного представления не только о смысле и сути происходящих событий и явлений, но даже о них самих как таковых. Любая информация необходима и неизбежно содержит слои контекста, интенции, умолчания и интерпретации, не обязанных, как бы то ни было, быть связанными с освещаемыми событиями и явлениями, и, как правило, с ними и не связанные. Каждый из этих уровней представляет собой степень свободы издателя информации, используемую для настройки на определенную аудиторию и управление опытообразующей обратной связью каждого потребителя информации. Именование таковой потребляемой информации контентом констатирует присутствие всех этих осознанно проработанных слоев. Никому не нужно, чтобы кто-то что-то понял. Нужна растущая постоянная аудитория контента, зависимая от его потребления. Эмоциональная положительность обратной связи потребителя для установления такой вовлеченности вовсе не обязательно. Doom Scrolling не менее полезен издателям, чем Hope Scrolling. Первое ⁇ листание ленты с ужасом. Второе ⁇ листание ленты с надеждой. И хотя интенсивность и первого, и второго сильно зависит от ситуации и настроения, статистики все равно, лишь бы листали побольше. Да и вообще, так ли важны переменчивые ужас и надежда в качестве мотивов листания, когда у большинства аудитории сложилась привычка залипания в какой-то «О, да, что угодно, уже все равно скроллинг» В любую свободную минуту с момента пробуждения до отключки в полном изнеможении восприятия. Мы теперь не просто общаемся, мы обогащаем скроллинг друг друга. Делиться потребляемым контентом и пользователям удобно, и издателям выгодно. Контента на всех хватит, сколько бы кто им ни делился. Массовая информация терминологически невозможна. Предмет доносимых новостей не важен. Это всегда всего лишь повод усилить нужные настроения аудитории и подавить неподходящие Впрочем, добираться до сути будет непросто даже после знакомства с играми состоявшегося, на которых закончится эта аудиокнига. До сути, впрочем, еще будет время добраться. Не торопимся. Но начинать с чего-то надо. Уже для того, чтобы хотя бы начать составлять представления о каких бы то ни было предметах, каких бы то ни было повествований, важно различать смысловые слои, присутствующие во всех текстах. В играх вероятного нам достаточно знать, что эти уровни существуют. Контекст — то, о чем умалчивается, как о предполагаемо всем известным. Интенция стремление сформировать у аудитории определенное восприятие предмета повествования, выражаемое всегда неявно, но всегда настойчиво. Умолчание фрагменты информации, замалчиваемые для устранения потенциальных конфликтов с интенцией. Интерпретация наиболее явное вмешательство в формирование восприятия аудитории используется широко но осторожно. Что-то как-то все сложно. Мы совсем не приблизились к тому, как все-таки разобраться в смысле и назначении того контента, который мы потребляем. Вон оно что. Оказывается, тут не только читать, но еще и понимать надо. И да, жаль, конечно, что в мире контента никто ничего никому не скажет, не преследуя своих целей. То, что понимание потребляемого контента представляет отдельную проблему и требует существенных усилий, нехорошо и неплохо. Просто по-другому не бывает. Не работает по-другому цифровая информационная среда. Разбираться в задачах понимания довольно скоро становится утомительно, и людям иногда хочется просто бросить ковыряться в этих сложностях и просто приготовиться к самому худшему исходу несостоявшегося понимания. Примерно из такого утомленного информированностью пессимизма иногда вырастает «подход, все врут». Это не совсем так, конечно. В деталях того, что на самом деле происходит, мы дальше постараемся разобраться. Но людей, полагающихся время от времени на принцип «все врут», можно понять. Правда жизни в том, что информация даже не пахнет не то что правдой, но даже правдоподобием. Хотя видимость, слышимость и даже осязаемость непрерывности цифровой информационной сети постоянно утверждают обратное. В сети мы соприкасаемся не с реальностью, а лишь с ее информационным образом связанным с ней более чем косвенно. Это наиболее точная формулировка эмпирического наблюдения «все врут», которую мы можем озвучить к данному моменту.